Европа вздохнула с облегчением, наблюдает, как из России уходят жизненные соки. Если Осман-Паша продержится еще две недели, война будет проиграна. Тонуя Раста Петровича был такой брюзгливый, что Варя сжалилась, шепнула. «Не продержится». Фондорин встрепенулся, пытливо заглянув в глаза. «Что-то знаете?» «Что? Откуда?» «Ну, она и рассказала». «Уж Расту Петровичу можно, этот не побежит рассказывать всякому встречному-поперечному». «К Ганецкому?» П «Почему к гонецкому почему к гонецкому нахмурился титулярный советник, дослушав до конца. Он подошёл к карте и забормотал под нос. «Да далеко к Ганецкому. Самый фланг. Почему не вставку?» «Стоп!» С исказившимся лицом титулярный советник рванул с крючка шинель и кинулся к двери. «Что? Что такое?» — истошно закричала Варя, бросаясь за ним. «Провокация!» — сквозь зубы на ходу бросил Фондорин. «У гонецкого оборона тоньше, и за ним Софийское шоссе. Это не капитуляция, это прорыв! гонецкому зубы заговаривают, чтобы не стрелял!» «Ой!» — поняла она. «А это будут никакие не парламентеры! Вы куда? В штаб?» Эраст Петрович остановился. «Без двадцати девять. В штаб долго от начальника к начальнику время уйдет. «К Ганецкому не поспеть!» «К Соболеву! Полчаса голопом! Соболев не станет командование запрашивать! Да, он рискнет, ударит первым, завяжет бой! Не поможет гонецкому так хоть во фланг зайдет! Трифон, коня!» «Надо же, деньчик у него растерянно, подумала Варя!» Всю ночь вдали громыхало, а к рассвету стало известно, что раненый в бою осман капитулировал со всей своей армией. 10 пошей и сорок тысячи войска Сложили оружие. Всё! Кончилось плевненское сидение. Убитых было много. Корпус Ганецкого, захваченный врасплох неожиданной атакой, полег чуть не целиком. И у всех на устах было имя белого генерала, неуязвимого Ахиллеса Соболева II, который в решительный момент на свой страх и риск ударил через оставленную турками плевну прямо Осману в неприкрытый бок.